Глава десятая. Элла. «Я жду подробностей!» — сходу заявила подруга, скрестив руки на груди. «И тебе не хворать, дорогая!» — пробурчала я в экран. «Каких конкретно подробностей ты ждешь? О том, как я по-глупому проспорила гномом? Или как, пытаясь избежать брака с герцогом Дарканом, случайно сама затащила его под венец? Или как, абсолютно не помню первую брачную ночь, но она точно была...» или как змеищу мачеху мой женек кинул на деньги, что должен был выплатить за меня по брачному договору». «Что?» — завизжало голографическое изображение Анны. «Прикинь?» — сама в шоке. «В кои-то веке нашелся кто-то, кто мачеху на место поставил». «Да я не про это!» — отмахнулась Анна. Изображение слегка пошло рябью. «Хотя нет, стой! Это тоже интересно, но не первостепенно. Рассказывай с самого начала и подробно!» «Что случилось с того момента, как ты уехала домой два дня назад?» «Да если бы я помнила! в гноми Эль!» Тщетно пыталась заставить свою головушку работать, только все без толку. Тогда подруга решила мне помочь. «Ты прислала мне голосовое сообщение, что тебя собираются продать замуж!» «Угу», — кивнула я, вспомнив, как ругалась на этот счет с мачехой. «Мои ответы сразу тебе не дошли. Над академией купол защитный обновляли, пока у студентов каникулы. Он блокировал отправку сообщений. Утром от тебя получила еще несколько непонятных голосовых разной степени трезвости. В первом ты излишься и собираешься идти по барам искать наемников. Не спрашиваю, для чего. Во втором срочно зовешь приехать подружкой и на твою свадьбу, потому что нашла себе жениха. Третьим пришло видео, явно снятое каким-то гномом или ребенком». На нем видны только твои ноги рядом с чужими мужскими, а звук перебивают рыдание басом. Затем один голос пытается успокоить рыдающего, некого Брона, что это свадьба, а не похороны, и детки обязательно будут счастливы вместе. А другой голос начинает ржать, что Брон хнычет, как девчонка, и грозит все ребятам рассказать. Затем переговорник куда-то уронили, и этот брон, похоже, на кулаках, объясняет второму разницу между позорными слезами от избытка чувств и аллергией на букет невесты. Потом кто-то радуется, что свадьба без драки – это детский утренник, а другие голоса кричат горько. Брон? Брон. Что-то знакомое. Ладно, подумай об этом позже. И не выдерживает Анна. «Элька, ты так и будешь молчать, пока из меня переговорник весь резерв не высосет?» Вздохнув, взяла себя в руки и пересказала максимально быстро и по порядку события последних двух суток. Пока говорила, решила открыть окно и подышать свежим воздухом. Окна в покоях выходили на сад, за которым поблескивал лазурной гладью большой пруд. Но стоило только дернуть на себя тяжелую раму, как в нос ударил раздражающий запах роз. «Что ты такое-то?» — нервно захлопнуло окно, отчего звук получился слишком громким, а стекла в раме опасно задрожали. «Будь здорово, Эль, ты чего расчихалась, простыла?» «Нет!» «Ты удивишься, но у меня внезапно появилась аллергия на розы. Представляешь, двадцать лет не было, а как замуж вышла, появилась!» «Хм, это странно!» — Анна задумалась. «У тебя иммунитет, как у молодого дракона с твоим-то резервом!» А тут ты -то еще толком вдохнуть запах не успела, а у тебя скоро из носа до подбородка дотечет, негодовала подруга. Что это за сорт такой? Я не знаю. Какой-то эксклюзивный для избранной аристократии. Чи! Лично королева разводила. Крокодил сказал, отказываться было нельзя. Причем, представляешь, у него самого тоже на них аллергия. Он мне вчерозелье, которыми сам лечится, из своих запасов принес. Это очень странно. Анна нахмурилась и задумчиво потерла лоб. Эль, ты не могла бы выслать мне образец этих роз? Я могу провести кое-какие тесты, а там, глядишь, и выясню причину, вызывающую твое недомогание. Знаешь, у меня есть идея получше. Приезжай ко мне погостить. Предложила я, глядя, как глаза подруги становятся круглыми, словно блюдца. Заодно и нужные тесты проведешь на месте. Хм, думаешь, это хорошая идея? Что-то я опасаюсь реакции твоего герцога. Вдруг он будет против гостей, тем более у вас разве не медовый месяц? Хм. Сомневаюсь, что ему вообще до этого есть дело, — отмахнулась я. Он уехал по службе и неизвестно, когда вернется. Комнат в поместье полно, но даже если крокодил займет гостевую спальню, мы и в моих покоях вместе переночуем. Тут только одна кровать размером с нашу каморку в общежитии, да на ней потеряться можно, и потом... «Я на правах новой леди Даркан имею полное право пригласить лучшую подругу в свой дом». «Ха, ха ты быстро освоилась в новой роли!» — хихикнула Анна. «Если честно, на роль герцогини я вообще не набивалась. Когда все раскрылось, сначала хотела возмутиться, сбежать, потребовать развод. А потом подумала, а чем мне тут плохо? Если закрыть глаза на аллергию и дурацкие цветы, с которыми мы обязательно разберемся...» «Мужчина мне достался очень даже адекватный. Не давит своим статусом, возрастом, умеет разговаривать и слушать. И хотя я не помню нашу брачную ночь, но пока ехали в экипаже, успела немного изучить его рельефы. И скажу, тебе была приятно удивлена. Если бы не его хромота, я бы точно утверждала, что герцог из спортзала не вылезает. Да и другими достоинствами природа не обделила». Вспомнив случайно задетый рукой бугор, покраснела, что не укрылась от внимательной подруги. «Ну ладно», — уговорила. «Судя по твоим словам, его светлость не такой страшной, как о нем разговоры ходят». «Так ты приедешь? О деньгах не беспокойся, все траты за мой счет. Я стащила у мачехи из тайника мешочек золотых и немного их приумножила. Сделала жалостливое выражение лица, на которое всегда покупался папа, а подруга через раз. Судя по тяжелому вздоху Ани, это был тот самый раз, который сработал. «Ну хорошо», — согласилась она, — «я приеду. Только сначала мне нужно закончить кое-какие текущие дела. Думаю, несколько дней мне хватит. Максимум через неделю буду у тебя». Я завизжала, подпрыгивая на кровати от радости и предвкушения. «Отлично! Сейчас отправлю адрес и координаты поместья сообщением».